Глава 30. Страдание от любви. После поездки Настя сильно страдала и переживала. Ей до такой степени не хотелось встречаться с Островским, что она охотно отдала бы свою жизнь, лишь бы не ходить в школу. Все же она любила его и не понимала, почему так сильно оскорбила Сережу. Перед первым школьным днем она всю ночь ходила босиком по снегу во дворе, Самым большим ее желанием сейчас было бы заболеть и лежать дома с ангиной. Но после той ангины при переезде с Павлодара она больше ни разу ничем не болела. Все ее болезни были исключительно душевными. Не заболела она и после бегать не по снегу, только живот немного заныл. Пришлось идти в школу. С поведением у нее и так беда, не хватало еще прогуливать. Теперь Настя с головой ушла в учебу. Хватит с нее любви. Она чуть было не забыла, что ее сердце закрыто на замок, а ключ потерян. Фактически осталось учиться еще три месяца, а потом заниматься оценками будет уже поздно. Островского она больше не замечала. Он как будто бы перестал существовать для нее, растворился и исчез. В апреле Настя стала победителем областной олимпиады по математике и районной по химии. Ее сочинения ставили в пример и зачитывали перед всем классом. Мама опять приехала из Германии. Она снова привезла ковры. В Советском Союзе ковры были дефицитом и очень дорого ценились. Ковры уже были везде – и у бабушки, и у тетки, и у соседей. Их давно некуда было складывать. Из маминых рассказов было ясно, что в Германии люди живут как в раю. У них ничего не нужно доставать, а в магазинах всегда есть все необходимое, все лучшего качества. Они не переживают о каждой копейке и не боятся, что завтра останутся без денег. Девочки из класса сбегались, чтобы пощупать новую Настину шмотку. Просили дать примерить настоящую удобную и красивую немецкую обувь. Теперь Настя не переживала так сильно о том, что живет с мамой в разлуке. Ей вообще было некогда переживать, она так была загружена учебой и общественной деятельностью, что времени не оставалось больше ни на что. Настя слушала вместе с Олей радио «Свобода», и оказалось, что в нашей стране вообще все несправедливо. Ей приходилось вести общешкольные политинформации. Сама виновата, загрузила себя работой и общественными поручениями. Она готовилась каждую неделю, читала новости о зарубежных странах и о событиях, которые там происходят, а потом пересказывала. Но теперь она считала неправильным говорить о величии Советского Союза, наслушавшись рассказов о том, что наши граждане живут в чужой стране намного лучше, чем у себя на родине. Сегодня она вела общешкольную политинформацию информацию, рассказывала о польском сопротивлении. Девочки задали вопрос про Германию. И черт ее дернул удариться в пространные рассуждения рассказать то, что поведала ей мама. Как живут там люди, что там есть в магазинах. Потом было сочинение по русскому языку, и она написала то, что думала. Что хочет быть обеспеченной, а не собирать копейки всю жизнь. И что все кругом врут и скрывают от нас правду. Взрослые лицемерят, убеждая нас в том, что мы живем лучше всех и рождают веру в несуществующие идеалы. После той анкеты, о которой говорили на педагогическом совете и ее политинформации, сочинение оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения педагогов. Созвали экстренный педагогический совет и приняли решение исключить Настю из комсомола и вдобавок поставить неудовлетворительное поведение в аттестат. Любимая директор школы Александра Ивановна вызвала ее опять к себе и сказала, чтобы она больше не выпендривалась. «Настя, я тебе уже говорила, всегда думай, что сказать, кому сказать и когда сказать. Ты будешь учиться в институте, потом работать. Каждое твое слово можно использовать против тебя». «Александра Ивановна, но это же правда, ведь мы здесь живем как нищие, бабушкины пенсии хватает только на хлеб и молоко. Я не могу говорить людям неправду». «Девочка моя», — ласково сказала Александра Ивановна, «только через много лет ты узнаешь, что правда у каждого своя. И на самом деле все очень сложно, а правда всего лишь философское понятие». «Я не умею скрывать свои чувства» жалобно сказала Настя. «Придется учиться. Другого выхода у тебя нет». «Хорошо, я попробую». Она уже выходила из кабинета, когда Александра Ивановна добавила. «Настя, а ты знаешь, что такое любовь в вашем возрасте?» Настя остановилась в дверях, внимательно слушая. «Откуда она знает о Настяных страданиях?» Александра Ивановна продолжила. Влюбленность рождается к тому, кто обращает на тебя внимание. Дернул тебя мальчик за косичку, посмотрел внимательно, сказал что-то, и ты уже в него влюбилась. Это еще не настоящая любовь, это юность. Я поняла. Спасибо, Александра Ивановна, я пойду тогда. Настя мучительно училась молчать, но для нее это было неимоверно трудно. У нее всегда все было написано на лице а тайная всегда становилась явным. В конце десятого класса умерла Ирка Ельцова, над которой Настя все время смеялась. Когда она умерла, все узнали правду. На самом деле ее удочерили. Родители знали, что у нее деменция или что-то в этом роде. В общем, умственная отсталась, Но они все равно забрали ее из детского дома. Очень любили и сейчас не могли пережить горя Весь класс пошел на похороны. Только Настя не пошла. Ей искренне было стыдно за свое презрение к Ирке Ельцовой. А потом умер и Сашка Лесен, порезавший когда-то ей палец линейкой. Настя хорошо обдумала все свое поведение и решила, что была последней дурой. Давно она не выводила народных мудростей, иначе записала бы сейчас свой дневник. Никогда никому не относись свысока. Наверное, это то, о чем говорила Александра Ивановна. Сегодня одна правда, а завтра совсем другая. Все очень сложно. Может быть, когда-нибудь следующим поколением их сегодняшняя жизнь будет казаться раем. Может быть, взрослые и Александра Ивановна и мама правы, когда говорят, что нужно научиться понимать других людей.